Глава 59. Юра. За пятницу Юра так устал, причем не столько от шопинга, сколько от откровений о Сонином прошлом, поэтому уснул сразу, как голова коснулась подушки. Даже и не подумал о том, чтобы воспользоваться Сонином настроением и попытаться пробраться к ней в спальню. Сил не было на соблазнение. Да и Юра не был уверен, что сейчас подходящее время для подобных попыток. Да, Соня стала оттаивать, приходить в себя и улыбаться, и Юра чувствовал, что она настроена выбираться из уныния. Но одно дело — ходить по магазинам и в кафе, и совсем другое — заниматься сексом. А утром, во время завтрака, Соня неожиданно спросила. «А можно я пойду на собеседование вместе с тобой? Не хочется дома сидеть». То, что эта квартира вызывает у Сони приступы душевной боли, Юра уже понял, поэтому кивнул и ответил. Да, конечно, пошли. А как ты без гитары? Ты ведь ее не привез сюда? У них наверняка свой инструмент есть. Будет странно, если нет. А, -а, а когда Соня, переодевшись перед выходом в своей комнате, вышла к Юре, он почти онемел, уставившись на нее вытраченными глазами. Настолько девушка вдруг преобразилась, надев новые джинсы, гораздо более светлые, чем ее обычные брюки и купленную накануне кофточку кораллового оттенка и чуть приподняв по бокам волосы при помощи вчерашних ярких заколок. На лице у Сони был мягкий, ненавязчивый макияж. Он сделал ее черты гораздо более четкими и свежими. Она будто даже помолодела. «Ух!» — выдохнул Юра и восхищенно улыбнулся. «Здорово выглядишь!» «Я вчера маску делала», — произнесла Соня с такой серьезностью, будто отчитывалась когда ты уже уснул намешала на кухне и сделала по маминому рецепту старому советскому мед и лимончик да засмеялся юра и шагнув вперед приобнял девушку наклоняясь над ее лицом тогда ты должна вкусно пахнуть сейчас проверим он ткнулся носом в сонину щеку втянул в себя воздух и улыбнулся услышав негромкий смешок и почти кокетливый комментарий только на вкус не проверяй пожалуйста Обязательно проверю, ответил парень, касаясь губами губ Сони. Мед, лимон. Юра не знал точно, какой запах чувствует, но ему все нравилось. Только позже. Сейчас нам все же пора выходить, иначе я опоздаю на собеседование. Да. Соня кивнула и сама поцеловала Юру в щеку. Очень быстро, почти невесомо. Опаздывать не стоит. Вдруг ты там свою судьбу найдешь? В смысле, работу хорошую? «А, работу!» — пошутил Юра. «А я уж подумал». Судьбу. Он прислушался к себе. Может ли Соня быть его судьбой? Юра не знал. Он вообще пока был уверен лишь в одном, что покидать Соню совсем не хочет.